Глава пятьдесят шестая «Анджи, Анджи, быстрее иди сюда! Ты только посмотри на это!» Я даже немного испугалась, услышав крик Фрэнсис. «Господи, что опять случилось?» Но когда я увидела то, из-за чего она устроила такой шум, моему восторгу не было предела. Полковнику привезли кресло. Лоудж кресло и доставку оплатил граф Сафолк. Сразу предупредил нас молодой человек, доставивший сие чудо мебельного искусства. Отличная штука, леди. Я знаю, что говорю. Повидал их немало. Да я и сама видела, что кресло замечательное. Шикарная отделка, удобная спинка. И что самое главное, оно не было громоздким. Но кто станет выносить сэра Ридука из комнаты? Задала резонный вопрос кузина, когда доставщик кот был. Его ведь нужно как-то спускать на первый этаж. Как же я не подумала об этом. Фрэнсис права. В доме проживали одни женщины, поэтому идея с прогулками, увы, оказалась недееспособной. Если только не построить пандус. Нужно съездить в деревню и найти плотников, которые согласятся воплотить мой замысел. А еще мальчишкам требовалась новая одежда. Мы с Фрэнсис сняли с близнецов мерки, чтобы не тащить их с собой. Неизвестно, как деревенские отреагируют на их белобрысые головки. Лео и Люк уже полностью освоились в Серебряных озерах. Они играли в саду, С удовольствием слушали военные истории сэра Ридука и сказки миссис Маклин. На их щечках появился румянец, из глаз исчезла настороженность. Близнецы стали похожи на обычных мальчишек-сорванцов. В деревню мы поехали вдвоем. Фрэнсис управляла коляской, а я сидела рядом, наслаждаясь видами. Может, устроим сегодня праздник? Предложила я. У нас очень давно не было настоящего веселья. И вообще, пришла пора попробовать пиво». «Я только за», — сразу согласилась кузина. В последнее время дни стали скучными и однообразными. «И я знаю, почему», — подмигнула я кузине. После отъезда Лерой это стало слишком задумчиво. «Думаешь, он забыл о нас?» Фрэнсис смотрела в сторону, но я почувствовала, как она напряглась. Теперь Лерой стал графом, и у него много своих дел. Я уверена, что Лерой навестит нас, как только сможет. Тем более он выполнил свое обещание и раздобыл кресло для полковника. «А ты не собираешься явить себя обществу? Ты теперь вдова, и бояться нечего?» Кузина перевела тему. «В отличие от меня». «Нет, мне не нужно общество. Я наслаждаюсь жизнью именно здесь и не хочу ничего менять», совершенно искренне ответила я. «Что мне делать в городе? Вести праздный образ жизни?» Ну уж нет, увольте. «Наверняка Лерой выделит тебе достойное содержание, и ты сможешь заниматься чем угодно», сказала Фрэнсис, вызвав у меня удивление своими словами. Я даже не подумала об этой стороне дела. «Если мне действительно что-то перепадет из состояния сафолков, это будет чудесно. Я бы точно нашла применение деньгам. Вдохнула бы жизнь в Серебряные озёра, занялась пивным производством. На моем лице заиграла мечтательная улыбка». Жизнь потихоньку налаживалась. Вот только Торнтон. Нет, я не буду о нем думать. Ни к чему все эти душевные терзания. Может быть, потом, ночью, за закрытыми дверями своей спальни. В столярной мастерской меня выслушали с интересом. Мастерам очень понравилась идея с пандусом, и они попросили меня объяснить, как это будет выглядеть в готовом виде. Он должен быть откидным, то есть крепиться к стене на петле, Чтобы Саридук даже сам мог опустить его, а уж выбрать дерево это ваша забота. Возьмем дуб, он самый крепкий, сказал старший мастер. А для безопасности набьем на борта досок рейки. Они не дадут колесам кресла сойти с пандуса. Завтра я приеду к вам, чтобы измерить расстояние между колесами. Договорившись с плотниками, мы зашли к портнихе и заказали для мальчиков нужные вещи: от ночных сорочек и панталон до пиджаков и курточек. Вернувшись домой, я достала из погреба несколько бутылок пива. Нужно было сходить в приют, чтобы пригласить Мездыриану на наш семейный праздник. А пиво я хотела передать с Митчем в мрачные дубы. Обещание нужно выполнять. После обеда мы всем дружным семейством затащили кресло на второй этаж. Полковник еще не знал о нем, поэтому это должно было стать сюрпризом. Сэр Ридук сидел в кровати, а рядом на стульчиках замерли Лео и Люк. Мальчишки с неподдельным восторгом наблюдали, как он вырезает из дерева фигурки. Анжелика, Фрэнсис, у нас будет целая армия солдат! радостно воскликнул Лео, когда мы вошли. Генерал Блейд поведет их в бой. Я вырезал им целый ящик фигурок, засмеялся полковник. Но этим сорванцам все мало. А мы приготовили для вас подарок, волнуясь, сказала я. Подарок? И что же это? Ридук отложил деревянную болванку. «Даже представить не могу, что можно подарить такому, как я». «Дамы», — я выглянула в коридор, — «возите транспорт». В дверях показалось кресло, в котором сидела хохочущая миссис Маклин. Его одной рукой толкала миссис Читдаун, держа в другой корзину с пивом. «А вот и мы» колеса зацепились за порог и наша старушка вывалилась прямо на ковер продолжая хохотать тоненьким голоском следом начал смеяться полковник а потом все мы разразились хохотом господи я совершенно забыл о порогах сквозь смех произнесла я поднимая миссис маклин их нужно срезать кресло вытолкали в коридор и оставили у стены вы купили мне лоудж кресла Сэр Ридук перестал смеяться и с любовью посмотрел на нас с Фрэнсис. «Но оно ведь ужасно дорогое». «Вы для нас дороже всех денег», — ответила ему кузина. «Дом больше не будет вашей тюрьмой». «Доченьки мои». На глазах полковника заблестели слезы. «Идите ко мне, я хочу вас обнять». Мы забрались в кровать, и он сжал нас в объятиях, словно маленьких девочек. «Отец». Я поцеловала полковника в колючую щеку. «Вы наш отец. Родные мои. «Слишком много сырости!» — раздался громогласный голос миссис Читдаун. «Пора выпить пиво!» «О, я с превеликим удовольствием отведаю сего необычного напитка!» Полковник вытер слезы. «Обмоем, так сказать, мой новый экипаж!» Вскоре возле кровати стоял накрытый стол. На нем было не только пиво, но и закуски. Сырная тарелка с тремя видами сыра. Один мягкий, сливочный, один выдержанный, крепкий и один с насыщенным ароматом. Гренки с расплавленным сыром, сухие колбаски, тоненькие ломтики соленого мяса. Для мальчишек миссис Читдаун сварила лимонад и испекла печенье. Я бросила взгляд на часы. «Ну где же мисс Дариана? Я пригласила ее на свой страх и риск, прекрасно понимая, что праздник мог быть испорчен. Когда раздался стук дверного молотка, в комнате воцарилась тишина. «Кто это?» Сэр Ридук напрягся. «Вы кого-то ждете? «Я открою». Я не стала говорить ему, что, скорее всего, это хозяйка приюта. Мисс Дориана нервничала, переступая порог нашего дома. «Он знает, что вы пригласили меня?» «Нет». Я сжала ее руки. «Будьте сильны, иначе вы никогда не поговорите». Мы поднялись на второй этаж, и я первая вошла в комнату сэра Ридука. «У нас гости». Взгляд полковника устремился за мою спину. Его скулы задвигались, а взгляд стал отрешенным. Ну вот, видимо, зря я это затеяла. И тут случилось непредвиденное. Сначала из коридора раздалось тихое хихиканье, потом громко охнула мездыриана, и я еле успела отскочить в сторону. Мальчишки схватили кресло, толкнули им под колени хозяйку приюта, и та упала прямо на сиденье, испуганно взмахнув руками. С ее головы слетела шляпка, прическа съехала на лоб, а потом и вовсе рассыпалась на пряди. В комнате воцарилась тишина. Ее нарушил хохот полковника. Он так искренне смеялся, откинув голову, что мы все снова закатились веселым смехом. Громче всех смеялась растрепанная мисла костью.